Глава сорок «Шанс на счастье» Магический откат подкрался незаметно. Я не подозревала, что можно чувствовать себя настолько слабой и беспомощной. «Ненавижу подземелья!» С соседней кровати раздался тоскливый вой Эльзы. Девочек пришибло не меньше». Мы проспали больше суток, только изредка приходили в себя, чтобы сползать к магическому холодильнику. Вначале мы удивились, когда к нам постучалась фит-фит с сервировочной тележкой и еще одним артефактом-хранилищем на колесиках. Но повариха с уверенным видом объявила, что это приказ свыше, и принялась выгружать блюда. «Вкусно поесть мы любили, поэтому спорить не стали». Но только сейчас поняли, зачем нам столько еды. Голод сводил с ума. Во время пробуждения мы напоминали дикую нечисть, ползли к холодильнику, замотавшись в одеяло, и уничтожали все, что попадалось под руку. Магический дожор отпустил лишь к вечеру следующего дня. Теперь мы страдали от жажды и слабости. — Нам нужен чай, — вздохнула я. «Есть добровольцы?» «Я в прошлый раз на всех делала», — буркнула Беата. «Твоя очередь». Эх. Собравшись с духом и вытащив из-под кровати пушистой тапочки, я направилась на кухоньку. Пол под ногами шатался, словно корабль во время качки. Вернее, шатал-то меня, но казалось, будто раскачивается весь штаб. «Хорошо, что фить-фить оставила нам тележку». Осторожно разлив чай по чашкам, я переставила все на сервировочный столик и не спеша направилась к кровати. Обычный поднос я бы точно уронила. Руки дрожали, координация была ужасной. Пару раз я промахнулась и разлила заварку по столу. Но это мелочи, позже приберемся. Главное хоть немного прийти в себя. Периодически нас проведовала Лори. Она следила за тем, как проходит восстановление и нет ли осложнений от тентарской магии. Наставники списывались с нами по кристаллам. Использовать телепатическую связь временно запретили. Ректор сказала, что это чреватыми гренями. «Спасительница наша!» С чувством просипела Эльза, едва я добрела до ее постели. Усевшись поудобнее, подруга выцепила с подноса две чашки и переставила на тумбочку. «В следующий раз ты и пойдешь», — предупредила. «Как прикажете», — усмехнулась подруга. «Знаете, а я все равно рада, что мы побывали в подземельях. Столько всего узнали и увидели». «Еще и чешуйкой с живой водой разжились», — добавила Беата. «Ради такого можно потерпеть любой откат». «Даже не буду спорить». Я вкатила тележку между нашими постелями и плюхнулась к себе, размышляя, куда бы переставить чашки. На тумбочке лежал интригующий любовный роман о невинной принцессе и славном рыцаре-драконе. Его также притащила Фит-Фит. Гоблинша доверительно сообщила, что через серию откатов проходили все в штабе. Симптомы прекрасно известны. И чтобы мы не скучали, валяясь в постели, она принесла нам свои любимые книги. А дальше кто о чем, о адептки, о зелье. Мы сразу вспомнили о загадочном ингредиенте под названием «Мечты девственницы» и решили, что книжечки в хозяйстве пригодятся. «Кстати, а как думаете, что делать с этим компонентом?» Я задумчиво взмахнула книжкой. «Читать отрывки прямо над котлом или заранее записать все на кристалл, как шипенье кошки?» «Этот ингредиент у нас был. Хитрая Эльза успела записать на балу пенье Катарины, пока она атаковала Маркиза. Может, и мечты также надиктовать?» «Чем больше я думаю над нашими трофеями, тем сильнее склоняюсь к варианту отпроситься в деревню и взять у местной травницы альтернативный рецептик», ответила Биата. «С лягушками у нас больше шансов». «Ну, я бы не сказала», с сомнением протянула Эльза. «Мы ведь уже почти все собрали, даже чешуйку!» «Можно бросить одну в зелье Дарины», — не сдавалась заклинательница. Я спрашивала Лориан обо всех свойствах ловцов удачи. Она сказала, что чешуя ящерок может не только заменить любой компонент, но и усилить даже дохленькое зелье. «Неплохой вариант», — я сделала небольшой глоточек чаю. «Бороды эльфа у нас ведь до сих пор нет. Зато есть две чешуйки!» — воскликнула Эльза. — Одна пойдет вместо эльфа, вторая вместо инкуба. Остальное-то мы собрали, осталось нащипать местных травушек. — Не думаю, что кидать сразу две чешуйки — хорошая идея, — нахмурилась Беата. — Но можно попробовать скомбинировать зелья. — Возьмем рецепт, сравним с нашим, посмотрим, что она заменяла. — А вот это отличный вариант, — оживилась я. В душе теплилась слабая надежда, что за страдания ректор выпишет нам амнистию и освободит от отработки. Но на всякий случай лучше что-нибудь сварить. «А еще можно...» В дверь неожиданно постучали, и из коридора донесся бодрый голос Александры. «Фиалочки, это ректор! Я могу войти?» «Конечно!» — воскликнула, пряча книжечку под подушку. Слог у автора оказался на удивление легким, а сюжет интересным но светить перед наставницей любовным романом было немного неловко. «Темнейшего вечера!» В комнату пружинищей походкой зашла Элисандра. Выглядела Диманесса прекрасно. Ее тело и резервы привыкли к подобным нагрузкам, и пока мы отсыпались, наставники вовсю работали. Надеюсь, к нам она пришла с новостями, а не с новым заданием. «Как вы себя чувствуете?» Элисандра поставила посреди комнаты стул и уселась, закинув ногу на ногу. Судя по деловому тону и цепкому взгляду, отдых закончился. — Слабость сохраняется, координация движений нарушена, но в целом немного лучше, — честно ответила. «Ну, — ясно, — с пониманием кивнула ректор. — До завтра у вас выходной, постарайтесь без необходимости не вставать с постели. Настроение за секунду подскочило с отметки «ужасное» до «великолепное». Нас не собирались вытряхивать из домашних пижамок и отправлять в бой. Хотя какие с нас сейчас бойцы? Разве что врагов посмешить. От гномов и то больше толку будет. «Я принесла вам новое зелье». Наставница достала из артефакта хранилища пузатый флакончик. Внутри плескалась темно-фиолетовая жидкость, издали напоминающая обычные чернила. «Его нужно добавлять в чай и принимать по пять капель каждый час, пока полностью не пройдет жажда. Запомнили?» Мы дружно кивнули, и флакончик перекочевал на столик. «Теперь о новостях», — продолжила наставница. Слежка за Айлихом и его свитой продолжается, пока они не предпринимали новых попыток диверсии. «Неудивительно». После разгромного поражения в подземельях и гибели главной союзницы, советнику придется залечь на дно. С одной стороны, для нас это шанс восстановить силы и составить новый план. С другой, оказавшись загнанным в угол, Таргар может действовать непредсказуемо. «А что с портальными кристаллами?» — уточнила. «Этот нюанс нервировал больше всего. Один неверный шаг, и враг слиняет в неизвестность». Ситуация напоминала прошлое задание и охоту на китсуны. Ведьма меняла тела, как перчатки, и могла в любой момент перепрыгнуть в новую марионетку. Но даже тогда мастер Рейнгарс придумал, как сбить лисе прицел. Никогда не поверю, что порталы нельзя заблокировать. «Мы рассматриваем варианты», — уклончиво ответил ректор. «Шансы есть, но пока лишь в теории». «Ну, хоть что-то». «Вас это не должно волновать! Переходами и кристаллами занимаются специалисты!» Эллисандра задумчиво постучала пальцами по подлокотнику стула и перевела взгляд на меня. «Лесли, что со связью?» «Метка так и не проявилась!» «Очень слабо!» Вздохнув, я закатала рука в сорочке, показывая едва заметный серебристый узор. «Красивый, милый взгляду и сердцу, но пока слишком блеклый!» «Хм...» — наставница соскользнула со стула и в одно движение оказалась рядом. «На моем запястье сомкнулись горячие пальцы демонессы, и кожу опалила чужой магией, мощной, древней, неудержимой, как само пламя». «Неплохо!» — вердикт наставницы удивил и обнадежил одновременно. «Думаете?» — осторожно уточнила. Открыто радоваться я пока боялась, но по сердцу мягкой кошачьей лапкой скользнула надежда. «Ингвард сейчас на другом конце тентары», — пояснила ректор. «А татуировка светится, будто он рядом». «Но она должна быть ярче!» — возразила. «И вдруг он вернулся?» «Не вернулся, я только что уточнила», — усмехнулась наставница. «Его татуировка также засветилась от одной мысли о тебе». От радости сердце забилось чаще. Я вмиг забыла о слабости, о головокружении. А мы можем как-то ускорить процесс? Я поудобнее устроилась на постели и подхватила с сервировочного столика чашку с чаем. Жажда все еще не отпускала, но хорошие новости с легкостью заменили несколько часов лечения и порцию зелья. «И «Именно по этому вопросу я и пришла», — вздохнула ректор. Из-за ритуала темных на верхних уровнях погибли все огнелисты. Пройдут месяцы, пока вырастут и зацветут новые. А это основной ингредиент нейтрализующего зелья. Без него снимать проклятие с слишком рискованно. Огнелисты. Еще одна легенда, встретить которую можно только в Тинтаре. Они росли рядом с поселениями нечисти и распускались по ночам, когда на их лепестки попадал лунный свет». Цветы обладали мощным антимагическим эффектом, но в сорванном виде теряли целебные свойства в течение часа. Поэтому их добавляли в зелье в последний момент, когда эликсир был почти готов. Хранить уникальные растения в засушенном виде пока не научился ни один травник. «Увы». «Вам нужны чешуйки ловцов удачи?» Голос Беаты прозвучал абсолютно спокойно, словно речь шла о пустяковой травке из знахарской лавки. «Мы отдадим», «Зелье для господина Йохары важнее!» «Да!» — с готовностью поддакнула Эльза. На глаза навернулись слезы. Я бы не рискнула просить подругу отдать чешуйки. В конце концов, ящерку первой увидела Беата. Именно ей ингредиент принадлежал по праву. Но она, не колеблясь, согласилась помочь. «И плевать, что мы снова остаемся без бороды и инкуба. Заменим местными жабами. Не зря же Дарина ловит их для супруга». Если снадобье ему помогает, подойдет и в качестве отработки. Наставница не уточняла, какой именно вариант зелья мы должны сварить. Скомпонуем оба рецепта, все равно большую часть ингредиентов уже собрали». «Мне хватит одной», — улыбнулась ректор. Мы с девочками переглянулись. В их глазах читалась искренняя радость и облегчение. Я испытывала те же эмоции. Готова была плясать от счастья, представляя, как снимем проклятие Сангварда. И благодарила Триединую, что из-за меня наша Трио не влипнет в новые неприятности, пытаясь разжиться самым экзотическим ингредиентом. «Это все, чем мы можем помочь?» Беата достала из кольца хранилища одну чешуйку и протянула наставнице. «Пока да. Зелье я сварю сама. Оно слишком сложное в изготовлении». «Без должных навыков будете только мешать». «А сам процесс снятия проклятия?» — уточнила я. «Как он будет проходить?» «В несколько этапов». Элисандра спрятала ценный компонент в мешочек и перевела взгляд на меня. Смерть Алисии и магия подземелий значительно ослабили Аркан. Но, учитывая, что у Ингварда не будет времени на полноценное восстановление, лучше не выкорчевывать Аркан силой. «Добьем его зельями». Такая тактика мне нравилась. Пусть все происходит не так быстро, как хотелось, но уж лучше подождать, чем рисковать жизнью и здоровьем любимого. — Вы говорили, что наше а, медленное сближение может еще больше расшатать плетение. Осторожно напомнила и тут же смутилась. Выглядело, будто я выпрашиваю у строгой матушки разрешение на свидание. — Можете сближаться, — подмигнула мне ректор. «Еще больше вгоняя в краску. Это лишним не будет. Только не переусердствуйте. И, кстати, по поводу сближения». По губам Элисандры скользнула шалая улыбка. Она едва сдерживала смех, и это наталкивало на определенные мысли. «Гномы еще где-то отличились», — догадалась я. «Пока нет. Но генерал дал Трорину карту бланш на импровизацию». В комнате повисла звенящая тишина. «Не представляю, чем дядя настолько насолили ловцы, что он отдал штаб на растерзание гномьей братьи». «А, «А по какому поводу?» — осторожно уточнила Эльза. «Король упоминал, что пока мы были в подземельях, в клюв Грифона приехал посол от горных троллей», — Напомнила ректор отец Элины. Вургах неукротимый, согласен отдать дочь Злуиджи, но настаивает на соблюдении традиций. «О, нет!» Тон Элиссандры не оставил сомнений, о какой именно традиции речь. «Только не отбор невест!» — хором взвыли мы. «Я замужем!» — Эльза воинственно взмахнула чашкой. «Я тоже!» — добавила Беата. «А я... А, я... а у меня истины есть!» — нашлась «Фиолочки, выдыхайте! Вас никто и не звал!» давясь смехом отмахнулась ректор. «Отбор будет носить исключительно символический характер. Его проведут в соседней деревне. Список невест ограничен, а вся ответственность за организацию мероприятия ляжет на Трорина и его семейство». «Тогда к чему весь этот цирк?» — не выдержала Эльза. «Почему не провести его во дворце?» «Здесь расследование полным ходом идет, а и шагирских агентов еще не поймали!» «Вот именно!» — кивнула наставница. «А отбор — это прекрасный шанс выселить из штаба в деревню всех высокопоставленных гостей, не вызвав подозрений!» «Хм...» «Идея выкинуть Таргара и его приспешников из штаба выглядела соблазнительно!» «Но гномы! Это же хаос в чистом виде!» «Сомневаюсь, что отбор пойдет по плану». «Хорхе придумал, как спасти айшагерских принцесс, а мастер-артефактор завтра начнет испытание блокираторов портальных кристаллов», продолжила наставница. «Нам нужно любой ценой переселить Таргара в деревню, поэтому генерал и предложил назначить его почетным судьей на отборе, а главным организатором сделать Трорина». «Браво!» «Только сейчас я осознала всю глубину дядюшкиного гения и коварства». «Для нас это прекрасный шанс выгадать время и подготовить контрнаступление», — добавила Элисандра. «Допустим», — кивнула я. «А какую роль в этом спектакле отвели нам? Да судей мы не доросли, а в невесты нас не взяли». «Будете охранять кандидаток и следить за порядком». Ректор поднялась со стула и направилась к выходу. «Девушки прибудут завтра. Постарайтесь прийти в себя и набраться сил. Работы предстоит море».